Париж, июль 1942 года. Девочка первая услышала сильный стук в дверь. Ее комната находилась ближе других к входной двери. С просонок она подумала, что это отец поднялся из подвала, где он прятался, но, наверное, забыл ключи. А поскольку его робкого стука никто не услышал, принялся стучать сильнее. Но вскоре в тишине ночи раздались громкие грубые голоса. Это был не отец. «Полиция, откройте! Немедленно!» Дверь барабанили изо всех сил. Удары отзывались в теле девочки дрожью, пробиравшей до самых костей. Младший брат, спавший рядом, беспокойно заворочился в кровати. «Полиция, откройте! Откройте!» «Который теперь час?» Она бросила взгляд в проем между шторами. Было еще темно. Ей стало страшно. Она вспомнила о разговорах, о ночных спорах полголоса родителей, думавших, что она спит. Но она все слышала. она подбиралась поближе к двери в гостиную и через маленькую щелку смотрела на них и слушала до нее доносился нервный голос отца она видела тревогу на лице матери они говорили на родном языке девочка все понимала хотя сама изъяснялась трудом отец очень тихо сказал что настают тяжелые времена нужно набраться мужества и быть очень осторожными он произносил странные незнакомые слова лагерь облава арест и девочка спрашивала себя Что бы это могло значить? Отец все так же тихо добавил, что опасность грозит только мужчинам, а женщинам и детям бояться нечего, поэтому он каждый вечер будет прятаться. На следующее утро он объяснил дочери, что некоторое время ему придется спать в подвале, так спокойнее, пока все не придет в порядок. «Что все?» — подумала она. прийти в порядок на самом деле это как? И когда это случится?» Ее мучило желание спросить у него, что означают эти странные... послушные слова. лагеря облава. Но тогда пришлось бы признаться, что она за ними шпионила, спрятавшись за дверью, причем не раз. Она так и не посмела. «Откройте, полиция!» А вдруг полиция нашла папу в подвале? Вдруг они для того и пришли, чтобы отвезти папу туда, о чем он говорил ночью, в эти самые лагеря, которые находятся где-то за городом? Малышка на цыпочках поспешила в спальню матери на другом конце коридора. Почувствовав руку дочери на своем плече, там мгновенно проснулась. «Это полиция, мама!» — прошептала девочка. «Они очень сильно стучат в дверь». Мать спустила ноги с кровати и отбросила волосы, упавшие ей на глаза. Девочке она показалась уставшей и постаревшей, гораздо старше ей тридцати лет. «Они пришли забрать папу?» — молящим голосом спросила она, цепляясь в руку матери. «Они здесь из-за него, да?» Мать не ответила. С лестничной площадки опять донеслись громкие голоса. Мать быстро накинула халат. Потом взяла дочь за руку и пошла к двери. Рука у нее была горячая и влажная. «Как у ребенка», — подумала девочка. «Да», — робко сказала мать, не трогая замок. Мужской голос выкрикнул ее фамилию. «Да, месье, это я». К ней вдруг вернулся прежний акцент, сильный, почти режущий слух. «Немедленно откройте! Полиция!» Мать поднесла руку к горлу. Девочка заметила, что мать очень бледная. Она как будто застыла, заледенела и была не в силах шевельнуться. Никогда еще девочка не видела такого страха на лице матери. Она почувствовала, что и у нее во рту все пересохло от тревоги. Люди с той стороны стукнули еще раз. Мать, дрожащей неловкой рукой, открыла дверь. Девочка задрожала, ожидая увидеть серо-зеленые мундира. На пороге стояли двое мужчин. Полицейский в большой каскетке и темно-синей накидке, спускающийся ниже колен, и мужчина в бежевом плаще. У второго в руке был список. Он повторил фамилию матери, потом отца. Он прекрасно говорил по-французски. «Значит, нам нечего бояться», — подумала девочка. «Раз они французы, они немцы, опасности нет. Французы не сделают нам ничего плохого». Мать прижала дочку к себе. Малышка слышала, как колотится ее сердце. Она была готова оттолкнуть мать, чтобы та держалась прямо, а не съежившись, и смотрела на мужчин с уверенностью, и чтобы ее сердце не трепыхалось, как перепуганный зверек. Ей хотелось, чтобы мать была смелой. «Моего мужа нет?» — пролепетала мать. «Я не знаю, где он. Я не знаю». Мужчина в бежевом плаще отстранил ее и прошел в квартиру. «Поторопитесь, мадам, даю вам десять минут. Соберите какие-нибудь вещи на два-три дня». Мать не двинулась с места. полной растерянности она смотрела на полицейского. Тот остался стоять на лестничной площадке, спиной загораживая выход. Он казался усталым и безразличным. Она тронула его за темно-синий обшлак. «Месье, прошу вас», — начала она. Полицейский убрал руку и отвернулся, бросив на мать жесткий равнодушный взгляд. «Вы слышали? Вы пойдете с нами. Вы и ваша дочь. Делайте, что вам говорят». Париж, май 2002 года. Бертран по обыкновению опаздывал. Я старалась не особенно переживать, но у меня не получалось. зои устав, прислонилась к стене. Бывало, я невольно улыбалась, видя, как она похожа на отца. Но не сегодня. Я подняла глаза на старинное здание. Дом Маме, бывшая квартира бабушки Бертрана. Туда мы собирались перебраться. Скоро мы покинем бульвар... Монт Парнас с его вечным автомобильным шумом, постоянным мельканием карет скорой помощи, едущих в соседние больницы, с его кафе, ресторанами, и обосновимся на этой узкой, спокойной улице на правом берегу Сены. Я не очень хорошо знала квартал Море, но восхищалась его увядающей прелестью былых времен. Радовалась ли я предстоящему переезду? Не уверена, но Бертран не особо интересовался моим мнением. По правде говоря, мы это почти не обсуждали. В привычном своем стиле он все решил сам, без меня. «Вот он», — сказала Зоя. и опоздал всего ты на полчаса». Мы увидели, как он идет к нам своей небрежной чувственной походкой. Темноволосый, худощавый, сексуальный до предела. Воплощение французского архетипа. Как всегда он говорил по телефону, отстав на несколько шагов, за ним следовал его компаньон. Антуан, краснолицый бородач. Их контора расположена на улице Аркад. Сразу за площадью Мадлен. Бертран уже давно, задолго до нашей женитьбы, работал в архитектурном бюро. Но пять лет назад создал вместе с Антуаном свое собственное. Бертран помахал нам рукой, потом ткнул пальцем в телефон и нахмурился, выражая досаду. «Как будто он не может повесить трубку», — усмехнулась зои «Ну, конечно». Зои было всего одиннадцать. Но иногда складывалось впечатление, что перед тобой уже подросток. Во-первых, она... «Наголу переросла своих подружек и лап соответствующие», ворчливо добавляла она. «А еще она проявляла проницательность, от которой у меня перехватывало дыхание. Было что-то взрослое в торжественной сосредоточенности взгляда ее ореховых глаз, в том, как она задумчиво вздергивала подбородок. И такой она была всегда, даже в раннем детстве. Спокойной, зрелой. Может быть, чересчур зрелой для ее возраста». Антон подошел поздороваться, пока Бертран... Продолжал телефонные переговоры. Достаточно громко, чтобы никто на улице не упустил ни слова, размахивая руками, все больше гримасничая, и то и дело поворачиваясь к нам, чтобы удостовериться, что мы следим за ним во все глаза. «Проблемы с архитектором», — пояснил антон с легкой улыбкой. «Конкурент?» — спросила Зоя. «Ну да, конкурент». Зоя вздохнула. «Значит, мы можем промариноваться здесь целый день». У меня появилась мысль. «Антон, а у тебя случайно нет ключей от квартиры, мадам Тизак?» «Конечно есть, Джулия», — сказал он, расплываясь в улыбке. Антон всегда отвечал мне по-английски, хотя я обращалась к нему на французском. Полагаю, он делал это из любезности, хотя на самом деле меня это раздражало. Получалось, что, несмотря на все прошедшие годы, мой французский по-прежнему слабоват. антуан победно взмахнул ключами. «Мы решили подняться пока втроем». зои проворно набрала код. Пройдя через прохладный, заросший зеленью двор, мы подошли к лифту. «Терпеть не могу этот лифт», — сказала Зоя. «Папа должен что-нибудь с ним сделать». «Дорогая, он собирается перестроить квартиру твоей прабабушки, а не дом», — заметила я. «Ну и что? Хорошо бы и дом», — заметила она. Пока мы ждали лифт, мой мобильник издал мелодию из «Звездных войн». Я посмотрела на высветившийся номер. «Джошуа, мой шеф. Я сняла трубку». «М-м-м?» был краток и точен, как всегда. «Ты мне нужна в три часа, закрываем июльский номер». «Нифига себе!» — сказала я довольно нахально. Услышала фырканье на том конце, и Джошуа повесил трубку. Он обожал, когда я говорила «нифига себе». Может, вспоминал молодость. А вот Антуана, похоже, мои устарелые американизмы забавляли. Я так и представляла себе, как он пытается их воспроизвести со своим французским акцентом. Лифт был из тех, что встречаются только в Париже. С крошечной кабинкой, коваными железными решетками и деревянной двустворчатой дверью, которая неизбежно утыкалась вам в амфизиономию. Прижатая к зои и Антуану, который явно переборщил со своим одеколоном от Эрме, я мельком глянула на себя в зеркало, пока мы поднимались. Вид у меня был такой же разбитый, как у старого скрипучего лифта. Что случилось с юной свежей красоткой из Бостона, штат Массачусетс? Глядящая на меня женщина уже достигла красной зоны, той, что находится между 45 и 50 годами. ничейная земля с ее обвишей кожей, глубокими морщинами и неотвратимым приближением менопаузы. — Я тоже ненавижу этот лифт, — мрачно сказала я. Зоя улыбнулась и ущипнула меня за щеку. — Мам, даже Гвинет Пилтро была бы похожа на зомби в этом зеркале. Я не смогла удержаться от улыбки. Типичное дочкино замечание. Мать заплакала сначала тихонько, потом все сильнее и сильнее. Девочка растерянно смотрела на нее. За свои десять лет она ни разу не видела, чтобы мать плакала. В горестном изумлении она наблюдала, как слезы прокладывают след на ее бледном искаженном лице. Она хотела попросить ее не плакать, ей было невыносимо стыдно, что мать шмыгает носом перед этими странными людьми. Но оба мужчины не обращали на ее слезы никакого внимания. Они велели ей поторапливаться. Время поджимало. В спальне по-прежнему крепко спал ее младший брат. «Но куда вы нас ведете?» — взмолилась мать. «Моя дочь француженка, она родилась в Париже, почему вы забираете ее тоже? Куда вы нас ведете?» Оба мужчины молчали. Они смотрели на нее сверху вниз, огромные и грозные. У матери в глазах стоял ужас. Она пошла в свою комнату и упала на кровать. Через несколько мгновений она выпрямилась и посмотрела на дочь. Застывшим, как маска, лицом, она проговорила на одном дыхании. «Разбуди, брат, оденьтесь оба. Возьми какую-нибудь одежду для вас обоих. тропись тропись ступай». Брат онемел от страха, заметив мужчин в приотворенную дверь. Он посмотрел на мать. Та, полуодетая, рыдала, хватая какие-то вещи. Собрал в кулак все селенки четырехлетнего мальчика и отказался двигаться. Сестра попыталась его уговорить, ласково поглаживая. Все было напрасно. Он уперся, стоя неподвижно скрестив руки на груди. Девочка скинула ночную рубашку, схватила хлопчатобумажную блузку, юбку, надела башмаки. Брат следил за ней, не шевелясь. Из своей комнаты они слышали, как плакала мать. «Я спрячусь в наш тайник», — пробормотал он. «Нет», — приказала сестра. «Ты пойдешь с нами, так надо». Она схватила его, но он вырвался и скользнул в длинный глубокий шкаф, встроенный в стену, туда, где они обычно играли в прятки. Они всегда укрывались там, задвигая створки изнутри. Это был их маленький домик. Папа и мама прекрасно знали о тайнике, но делали вид, будто ведать не ведают. Они выкликали их имена прекрасными звонкими голосами. «Но куда же подевались эти дети? Как странно, ведь минуту назад они были здесь». Они с братом хихикали от удовольствия. В этом шкафу они держали фонарик, книги и даже графин с водой. мам наполняла его каждый день. Брат еще не умел читать, и сестра читала ему вслух. Он любил слушать книжку «Добрый маленький чертенок». Ему очень нравилась история про сироту Шарля и ужасную мадам МакМиш, и как Шарль мстил ей за все ее жестокости. Сестра перечитывала книжку без конца. Девочка посмотрела на брата, чье лицо маячило в темноте. Он цепился в своего любимого плюшевого медвежонка, И ему было уже не так страшно. В конце концов, наверное, здесь он будет в безопасности. У него ведь есть вода и фонарик. Он станет рассматривать картинки в книге графини Досигюр, иллюстрации к его самой любимой истории про чудесную месть Шарля. Может, будет лучше, если она пока оставит его здесь? Те люди ни за что его не найдут. А она придет за ним позже, днем, когда ей разрешат вернуться. И папа, если поднимется из подвала, будет знать, где прячется его мальчик. «Тебе там страшно?» Спросила она мягко, слыша, что ее уже зовут те мужчины. «Нет», — сказал он. «Мне не страшно. Закрой меня. Они меня не схватят». Она задвинула створку, повернула в замке ключ, положила его себе в карман. Замочная скважина была спрятана за фальшивым вращающимся выключателем. Невозможно было угадать контуры шкафа в стеной панели. «Да, брат будет в безопасности», — она уверена. Девочка в последний раз прошептала имя брата, приложила ладонь к дереву. «Я вернусь позже. Обещаю». Мы зашли в квартиру ощупью, отыскивая выключатели. Света не было. Антон отворил пару ставней. В квартиру проникло солнце. В комнатах было пыльно и пусто. Без мебели гостиная казалась огромной. Золотистые лучи падали наискось в высокие грязные окна, выписывая световые узоры на темных плашках пола. Я оглядела комнату. Пустые полки, прямоугольные следы на стенах, там, где когда-то висели прекрасные картины. Мраморный камин, в котором на моей памяти зимой горел такой уютный огонь, и Маме подходила к нему погреть свои изящные белые руки. Я подошла к окну и посмотрела на тихий зеленый двор. Порадовалась, что Маме покинула квартиру, не увидев своего пустого дома. Ее бы это потрясло. Это и меня потрясло. «Здесь еще пахнет, как мамы», — сказала Зоя, — шлемаром. «А еще этот ужасный минет», — добавил я, затыкая нос. Минет была последним домашним питомцем мамы, сиамская кошка, страдающая недержанием. антон бросил на меня удивленный взгляд. «Кот», — пояснила я по-английски. Разумеется, я знала, как будет женский род от слова «кот», но знала и другое значение этого слова по-французски. а услышать, как Антуан прыскает в ответ на некую сомнительную двусмысленность, было последним, чего мне в данный момент хотелось. Антуан окинул все вокруг профессиональным взглядом. «Электричество больше не соответствует нормам», — заметил он, указывая на старые фарфоровые пробки. «Отопление тоже антикварное. Огромные радиаторы были черными от окалины и чешуйчатыми, как змеиная кожа, если не больше. Погоди, ты еще не видел кухню и ванную?» — сказала я. — У ванны ножки в форме львиных лап, — добавила Зоя. — Мне будет жалко, если ее поменяют. антон обследовал стены, слегка их выстукивая. — Думаю, вы с Бертраном хотите все обновить, — предположил он, глядя на меня. Я пожала плечами, не имея представления, чего он в точности хочет. Это была его идея перебраться сюда. Я не горела желанием. Мне хотелось чего-нибудь более практичного. «Чего-нибудь поновее?» антон улыбнулся. «Но здесь все будет новым, когда мы закончим». «Возможно. Но для меня это всегда будет квартира Маме». Отпечаток Маме лежал здесь на всем, хотя сама она вот уже девять месяцев, как переехала в дом для престарелых. Когда-то на меня произвели сильное впечатление старинные картины, мраморный камин, на котором стояли семейные фотографии, в серебряных рамках. Мебель, прекрасная своей элегантной сдержанной простотой. Множество книг на полках библиотеки Кабинетный рояль, покрытый роскошным алым бархатом. Ярко освещенная гостиная выходила в тихий внутренний двор. Его противоположная стена была густо увита плющом. И именно в этой комнате я увидела ее в первый раз. Неловко протянула руку, еще не освоившись тем, что моя сестра называла «французской манией целоваться». Парижанкам не пожимают руку, даже в первый момент знакомства. Их расцеловывают в обе щеки. Но тогда я этого еще не знала. Мужчина в бежевом плаще снова просмотрел свой список. по газете сказал он коллеге. «Не хватает еще одного ребенка, мальчика». Он назвал его имя. Сердце девочки на мгновение замерло. Мать посмотрела в ее сторону. Малышка украдкой прижала палец к губам. Двое мужчин этого не заметили. «Где мальчик?» — спросил мужчина в плаще. Девочка сделала шаг вперед, судорожно сжимая руки. его брата здесь нет, месье», — сказала она на прекрасном французском языке у парижанки. «Он уехал в начале месяца с друзьями в деревню». Человек в плаще внимательно на нее посмотрел, потом сделал знак полицейскому. «Обыщите квартиру побыстрее, может, отец тоже прячется». Полицейский проверил одну за другой все комнаты, Добросовестно открывая каждую дверь, заглядывая под кровати и в шкафы. Пока один обходил квартиру, другой ждал, прохаживаясь туда-сюда. Когда он повернулся к ним спиной, девочка быстро показала матери ключ. «Папа придет за ним, придет позже», — прошептала она. Мать кивнула, как бы сказав «хорошо, я поняла, где он». Однако она начала охмурить брови, глазами указывая на ключ и жестами давая понять, что девочка должна оставить ключ отцу, причем так, чтобы тот понял, где его искать. Мужчина внезапно обернулся и посмотрел на них. Мать застыла, девочка дрожала от страха. В какой-то момент он разглядывал их, потом резким движением захлопнул окно. «Прошу вас, здесь так жарко!» — взмолилась мать. Мужчина улыбнулся. Девочка подумала о том, что никогда не видела такой уродливой улыбки. «Мы предпочитаем, чтобы окна были закрыты, мадам», — отрезал он. Не далее, как этим утром одна женщина выбросила своего ребенка из окна, а потом и сама выпрыгнула. Нам бы не хотелось, чтобы такое повторилось. Мать в ужасе не проронила ни слова. Девочка устремила на мужчину ненавидящий взгляд. И было отвратительно в нем все, до мельчайших деталей. Она проклинала его красную физиономию, влажный рот, широко расставленные ноги, сдвинутые на затылок ветровую шляпу, пухлые руки, сложенные за спиной. Она ненавидела его всеми фибрами своей души, как никого никогда в своей жизни не ненавидела. Даже та умерзкую мальчишку в школе, Даниэля, который с придыханием шипел ей ужасные вещи, мерзкие вещи про акценты ее родителей. Она напрягла слух, стараясь уловить малейшие звуки тщательного обыска. «Он не найдет братика». «Слишком хорошо скрыт шкаф. У малыша надёжное убежище. Они никогда его не найдут. Никогда». Полицейский вернулся, пожав плечами и покачав головой. «Никого», — сказал он. Мужчина в плаще подтолкнул мать к двери. Потребовал ключи от квартиры. Та молча их протянула. Друг за другом они спустились по лестнице. Сумки и пакеты, которые не сломать, мешали идти быстрее. Девочка судорожно пыталась сообразить, как ей передать ключ отцу, где его оставить. «У консьержки? А вдруг она в этот час еще спит?» Как ни странно, консьержка была уже на ногах и ждала у двери своей коморки. Девочка заметила на ее лице странное выражение, какое-то злобное ликование. «Что это означает?» — подумала малышка. «Почему консьержка смотрит только на двоих мужчин? Почему не смотрит ни на нее, ни на мать, как будто не желая встречаться с нами взглядом, словно никогда раньше нас не видела? Ведь мать всегда была любезна с этой женщиной». Иногда сидела с ее девочкой, маленькой Сюзанной, которая часто плакала, потому что не болел живот. Мать была очень терпелива, без устали пела Сюзанне песенки на своем родном языке. И малютке это нравилось, она мирно засыпала. «Вы не знаете, где отец сын?» — спросил полицейский, передавая консьержке ключи от квартиры. Та пожала плечами. Она по-прежнему не смотрела ни на девочку, ни на ее мать. Только поспешно сунула ключи в карман, что очень не понравилось малышке. «Нет», — ответила она полицейскому. может я вообще в последнее время редко видела. Может, он прячется вместе с мальчиком. Вам бы поискать его в подвале или в кладовках на последнем этаже. Могу вас проводить». В ее служебной коморке захныкал младенец. Консьержка, повернув голову, бросила туда взгляд через плечо. «У нас нет времени», — вздохнул мужчина в плаще. «Нам надо идти. Вернемся позже, если понадобится». Консьержка пошла за ребёнком и вернулась, прижимая его к груди. Сказала, что точно знает, есть и другие семьи в домах по соседству. С гримасой отвращения назвала их фамилия. «Как будто грубое слово говорит», — подумала девочка. «Из тех грязных слов, которые никогда нельзя произносить». Бертран сунул, наконец, телефон в карман и обратил на меня внимание. И даже удостоил своей неотразимой улыбкой. «Но почему мне достался отчаянно привлекательный муж?» — венный раз подумала я. Когда мы с ним впервые встретились в Куршевеле много лет назад, он был щуплым юношей, а сейчас, в свои сорок семь, приобретя силу и импозантность, излучал чисто французскую мужественность. с Спотиной истинного шика. Он был, как хорошее вино, которое старее обретает тонкость вкуса и мощь, в то время как я похожа. растеряла свою молодость где-то на перегоне между рекой Чарльз и Сеной. Мой сыроковник ничего хорошего мне не добавил, если у Бертрана сидеющие волосы и морщины, казалось, только оттеняли его красоту, то такие же изменения мою красоту губили, и в этом у меня никаких сомнений не оставалось. «Ну что?» — поинтересовался он, одаривая меня небрежным и собственническим похлопыванием по ягодицам и немало не стесняясь компаньона и дочери. «Правда, великолепно!» «Великолепно!» — повторила Зоя. «Антон как раз объяснил нам, что нужно все переделать. А значит, мы приедем не раньше, чем через год». Бертран рассмеялся. Невероятно заразительный смех, нечто среднее между гиеной и саксофоном. В этом-то вся и проблема с моим мужем. Его пьянящем обаянии, которым он обожал злоупотреблять. Я задавалась вопросом, от кого он его унаследовал? От родителей?» Калет Эдуарда — умнейшие, тонкие, образованные люди, но без всякого шарма. от сестер Сесиль и Лаура — прекрасные, воспитанные, блистательные, с великолепными манерами, но из тех, кто смеется только по обязанности. Значит, это могло ему достаться только от Маме. Маме — мятежница, Маме — воительница. Антуан — неисправимый пессимист. Смеясь, сказал Бертран. Очень скоро мы обоснуемся в этих стенах. Конечно, возни будет много, но мы найдем лучших рабочих. Мы прошли за ним по длинному коридору со скрипучим паркетом в спальне, выходящей на улицу. Эти стены надо снести, заявил Бертран. Антуан согласно кивнул. Кухню устроим поближе, иначе мисс Джарманд решит, что это непрактично. Он произнес «практично» по-английски, бросив на меня жуликоватый взгляд и изобразив пальцами кавычки. Большая квартира. заметил Антуан. просто великолепная «На сегодняшний день, да. Но когда-то она была меньше, куда скромнее», ставил Бертран. «Мои предки переживали не лучшие времена. Дед начал хорошо зарабатывать только в 60-х годах. Вот тогда он и прикупил соседнюю квартиру, объединив их». «Значит, когда дедушка был ребенком, он жил в этой маленькой части?» спросила Зоя. «Именно так», — ответил Бертран. «Вот отсюда и досюда». Здесь была родительская спальня, а он спал там. Да, тут было не разгуляться. Антуан жестом профессионала постучал по стенам. «Я знаю, о чем ты думаешь», — улыбнулся Бертран. «Хочешь объединить две спальни, верно?» «Точку», — признал Антуан. «Хорошая мысль, только придется еще помозговать. С этой перегородкой будут проблемы, я тебе потом покажу. Несущая стена с трубами и еще куча всего внутри». Не так просто, как кажется. Я посмотрела на часы, половина третьего. «Мне пора», — сказала я. «У меня встреча с Джошуа». «А как быть с спросил Бертран. Зоя возвела глаза к небу. «Ну, сяду в автобус и вернусь на монпарнас «А школа?» — поинтересовался Бертран. Она опять возвела глаза к небу. «Папа, сегодня среда, напоминаю, по средам после полудня уроков нет, усвоил?» Бертран почесал голову. «В мое время...» Уроков не было по четвергам, закончила Зоя как заезженный припев. «Французская система образования просто нелепа», вздохнула я. «Вдобавок, еще занятия по утрам в субботу». Антуан был со мной согласен. Его сыновья ходили в частную школу. Там уроков по субботам не было. Но Бертран, как и его родители, был горячим сторонником государственных школ. Я хотела записать Зою в двуязычную школу. каких в Париже полным-полно, но клан Тизак и слышать ни о чем подобном не желал. Зоя француженка, она родилась во Франции и пойдет в французскую школу, поэтому она училась в лицее Монтень, рядом с Люксембургским садом. Семейство Тизак, казалось, забыло, что мать Зоя – американка. К счастью, английский у Зои был безупречен. Я всегда говорила с ней только по-английски, и она часто ездила к моим родным в Бостон. Большую часть летних каникул она проводила на Лонг-Айленде, в семье моей сестры Чарлы. Бертран повернулся ко мне. в Его взгляде играл огонек, к которому я всегда относилась с опаской. Он мог предрекать что-то забавное или жестокое, или же то и другое. Антуан тоже знал, чего ожидать, судя по тому, с каким вниманием он принялся разглядывать свои кожные макосины. — Конечно, мы же знаем, что именно мисс Джарман думает о наших школах, наших больницах. в наших бесконечных забастовках, в наших долгих отпусках, в нашем водопроводе, нашей почте, в нашем телевидении, нашей политике, о нашем собачьем дерьме на тротуарах, — сказал Бертран, демонстрируя великолепные зубы. Мы слышали эту песню сотни раз, никак не меньше, верно? Я люблю Америку, в Америке все чисто, в Америке все подбирают какашки за своими собачками. — Папа, хватит, ты грубишь, — сказала зои беря меня за руку. Со двора девочка увидела соседа в пижаме, перегнувшегося через подоконник. Это был приятный месье, учитель музыки. Он играл на скрипке, и ей нравилось его слушать. Иногда он играл, стоя на другой стороне двора, специально для нее и брата. Старые французские песни, вроде «На Авеньонском мосту», «У прозрачного фонтана», а еще мелодии страны ее родителей. От них так и тянуло в пляс. И вот мамины ноги в тапочках уже скользили по паркету, а отец заставлял ее вращаться опять и опять, пока у нее Не начинала кружиться голова. «Что вы делаете? Куда вы их уводите?» Закричал он. Его голос перелетел через двор, заглушая плащ младенца. Мужчина в плаще ничего не ответил. «Но вы не можете так поступать!» Продолжал кричать сосед. «Это порядочные люди, хорошие люди! Вы не можете так поступать!» Ставни начали открываться, за шторами появились лица. Но девочка заметила, что никто не шевельнулся. Никто ничего не сказал. Все просто смотрели. Мать остановилась. У нее не было сил идти дальше, ее спина содрогалась от рыданий. Мужчины грубо подтолкнули ее вперед. Соседи молча смотрели на происходящее. Даже учитель музыки замолк. Внезапно мать обернулась и закричала во весь голос. Она прокричала имя мужа. Трижды. Мужчины схватили ее за плечо и грубо встряхнули. Она выпустила из рук сумки и пакеты. Девочка хотела остановить полицейских, но ее оттолкнули. Из-под козырька над входной дверью показался мужчина. Худой, в мятой одежде, с трехдневной щетиной и усталыми, покрасневшими глазами. Он пошел через двор, держась очень прямо. Дойдя до полицейских, он назвался. Его акцент был таким же заметным, как и у жены. «Заберите меня вместе с моей семьей», — сказал он. Девочка просунула свою руку в ладони отца. Подумала о том, что теперь она в безопасности, потому что рядом с отцом и матерью. Все будет хорошо. Это французская полиция, а не немцы. Никто не сделает им ничего плохого. Скоро они вернутся в свою квартиру, и мама приготовит вкусный завтрак, и братька вылезет из укрытия, и папа отправится в мастерскую, где он был управляющим, там, в конце улицы. Они изготавливали сумки, пояса и бумажники. Все будет как раньше. Очень скоро жизнь пойдет своим чередом. Уже расцвело, узкая улица была пустынна. Девочка обернулась взглянуть на свой дом, на молчаливые лица в окнах, на консьержку, которая укачивала маленькую Сюзанну. Учитель музыки медленно поднял руку в знак прощания. Она тоже махнула ему, улыбаясь. «Все будет хорошо. Она вернется. Они все вернутся». Но лицо скрипача было очень горестным. По щекам у него текли слезы. Немые слезы. выдающая беспомощность и стыд. Но девочка этого не понимала. «Я грублю?» «Да твоя мать это обожает!» — хохотнул Бертран, заговорчески взглянув на Антуана. «Так ведь, любовь моя, тебе же это нравится!» «Верно, дорогая?» Он пару раз крутанулся в гостиной, прищелкивая пальцами и напевая мелодию из «Вестсайдской истории». Я чувствовал себя глупой и смешной в глазах Антуана. Почему Бертрану доставляет удовольствие выставлять меня набитой предрассудками американкой, в любой момент готовой критиковать французов? И почему я стою как вкопанная, позволяя ему это делать? Когда-то меня это забавляло. В самом начале нашей семейной жизни это была наша любимая шутка. От нее умирали со осмеху и наши французские друзья, и американские. В самом начале. Я, как обычно, улыбаюсь, но немного натянута. Ты давно был у мамы? Спрашиваю я. Бертран уже переключился на другое, принялся делать замеры. Что? Мамы. Терпеливо повторила я. Думаю, ей бы очень хотелось тебя повидать. Она наверняка будет счастлива поболтать с тобой о квартире. Его глаза вонзаются в мои. Нет времени, любимая. Съезди сама. Бертран, я и так бываю там каждую неделю, ты же знаешь. Он вздохнул. В конце концов, она твоя бабушка? Говорю я. «Но она тебя обожает, мисс Америка». С улыбкой парирует он. «И я тоже тебя обожаю, малышка». Он подходит и целует меня в губы. «Американка». «Значит, вы и есть та самая американка», в качестве вступления сказала маме много лет назад, в этой самой комнате, вглядываясь в меня своими серыми задумчивыми глазами. «Американка». Я и правда почувствовала себя американкой, со своей короткой стрижкой, кроссовками и широкой улыбкой. Стоя перед этой квинтэссенцией семидесятилетней француженки с ее идеально прямой осанкой, аристократическим профилем, безупречной прической и лукавым взглядом, я сразу же полюбила маме. Полюбила ее удивительный головой смех, ее бесстрастный юмор. И должна признать, что вплоть до сегодняшнего дня я люблю ее больше, чем родители Бертрана, которые при всяком удобном случае давали мне почувствовать, откуда я родом. хоть я уже 25 лет живу в Париже. Я жена, их сына и мать их внучки. Выйдя из квартиры, я опять столкнулась с тягостным отражением в зеркале лифта и внезапно осознала, что слишком долго выносила подколки Бертрана, разыгрывая из себя незлобливую глупышку. Но сегодня впервые, и по неясным причинам, я почувствовала, что это время прошло. Девочка тесно жалась к родителям. Они уже дошли до конца улицы, и мужчина в плаще все время подгонял их. Она не понимала, куда они идут и почему они должны идти так быстро. Их завели в какой-то большой гараж. Она узнала это место. Оно находилось недалеко от их дома и мастерской отца. Внутри люди в синих, перепачканных с комбинезонах копались в моторах. Рабочие молча глянули на них. Никто не проронил ни слова. Потом девочка заметила группу людей с сумками и корзинками у ног. Она обратила внимание... что в основном там были женщины и дети. Некоторых она знала, но никто с ним не поздоровался. Спустя какое-то время появились двое полицейских. Они начали выкликать фамилии. Услышав свою, отец поднял руку. Девочка огляделась вокруг. Она увидела мальчика из своей школы, Леона. У него был усталый и испуганный вид. Она ему улыбнулась. И хотела сказать ему, что все будет хорошо, скоро они вернутся домой, все это ненадолго, их отпустят. Но Леон смотрел на нее, словно она сошла с ума. Она покраснела и уставилась на свои туфли. Может, она обманывается? Ее сердце готово было выпрыгнуть из груди. Может, все будет совсем не так, как она думает? Она почувствовала себя очень наивной, глупой и совсем маленькой. Отец склонился над ней. Его плохо выбритый подбородок щекотал ей ухо. Он назвал ее по имени и спросил, где брат. Она показала ключ. Малыш надежно укрыт в тайном шкафу. прошептала она гордо тем, что сделала. «Он в безопасности». Глаза отца странно расширились. Она почувствовала, как его пальцы сжали ей руку. «Но ведь все устроится», — сказала она. «С ним все будет в порядке. Шкаф большой, там достаточно воздуха, чтобы дышать. И потом у него есть фонарик и вода для питья. С ним все будет в порядке, папа». «Ты не понимаешь», — сказал отец. «Ты не понимаешь». К своему великому смятению... Она увидела, как у него на глаза навернулись слёзы. Она подёргала его за рукав. Было невыносимо видеть отца плачущим. «Папа», — сказала она, — «мы же скоро вернёмся домой, правда? Мы уйдём после переклички, а, папа?» Отец вытер слёзы. Он посмотрел ей в глаза с такой бесконечной грустью, что она не выдержала его взгляда. «Нет», — сказал он, — «мы не вернёмся, они нам не позволят». Она почувствовала, как её пронзил холодный зловещий ветер. Вспомнила подслушанный из-за двери разговор родителей, страх, который ими владел, витавшую в ночи тревогу. «Что ты хочешь сказать, папа? Куда мы идем? Почему мы не возвращаемся? Ты должен мне сказать, прошу тебя!» Она почти выкрикнула последние слова. Отец снова посмотрел на нее. Снова назвал по имени, очень нежно. Глаза его были влажными, на ресницах поблескивали слезы. Он положил руку ей на затылок. «Будь мужественной, моя дорогая доченька!» Будь мужественной, самой мужественной, какой только можешь быть. У нее не получалось заплакать. Страх ее был так велик, что поглощал все остальные чувства, будто черная дыра, жадная и чудовищная. Но я ведь обещала ему вернуться, папа, я обещала. Он опять заплакал и уже не слушал ее. Замкнулся в собственном горе, в собственном страхе. Их всех вывели наружу. Улица была пуста, если не считать длинной вереницы автобусов, стоящих вдоль тротуара. Обычных автобусов, в которых они с матерью и братом ездили по городу. Автобусы из привычной жизни, бело-зеленые, с площадками в хвосте. Им приказали занимать места, запихивая одного за другим в автобуса Девочка опять поискала глазами серо-зеленые мундира. Напрягла слух, пытаясь уловить грубую гортанную речь. Все то, чего она научилась бояться. Но там были только полицейские, французские полицейские. Через пыльное окно автобуса она разглядела одного из них. Молодого и ржеволосого. Он часто помогал ей перейти улицу, когда она возвращалась из школы. Она постучала по стеклу, чтобы привлечь его внимание. Заметив ее, он тут же отвел взгляд. Он казался смущенным, почти рассерженным. Она задумалась, почему. Когда их запихивали в автобус, какой-то мужчина запротестовал. Его ударили. Потом полицейский заорал, что будет стрелять, если кто-нибудь попытается сбежать. Девочка рассеянно смотрела на проплывающие за окном дома и деревья. Она думала только о брате, запертом в шкафу, в пустой квартире. Он ждал ее. Она не могла думать ни о чем другом. Когда они проезжали через мост, она увидела мерцающую внизу сену. Куда они едут? Папа не знал, никто не знал, и всем было страшно. Внезапный удар грома заставил всех вздрогнуть. Дождь обрушился на Париж такой сильный, что автобус был вынужден затормозить. Девочка слушала, как капли разбиваются о крышу. остановка продлилось совсем недолго. Шины зашуршали по мостовой. Автобус опять тронулся в путь. Снова выглянуло солнце. Автобус остановился, им велели выходить. Неразберихи пакетов, чемоданов и плачущих детей. Улица была девочке незнакома, в этом квартале она никогда не была. На другом конце улицы она увидела станцию наземного метро. Их повели в большое светлое здание. На его фасаде было что-то написано огромными черными буквами, но она не успела прочесть. Только тут она увидела, что вся улица заполнена людьми, такими же семьями, как ее собственная. Они выбирались из автобусов под крики полиции. Французской полиции. И только французской. Цепившись в руку отца и получая пинки и толчки со всех сторон, она добралась до гигантской крытой арены. Там уже скопилась бесчисленная толпа. И в центре арены, и на жестких металлических сиденьях трибун. Сколько там было людей? Она не могла бы сказать. Сотни? А новые все прибывали и прибывали Девочка подняла глаза к огромному синему застекленному потолку в форме купола. Его пронзало безжалостное солнце. Отец нашел место, где можно было присесть. Девочка глядела на непрекращающийся поток, вливавшийся в толпу. И та все росла и росла. Шум усиливался. Это был нарастающий гул тысячи голосов, детских рыданий, женских причитаний. Жара становилась все более удушающей по мере того, как солнце двигалось к зениту. Места оставалось все меньше. Им пришлось прижиматься друг к другу. Она смотрела на мужчин, женщин, детей, на их искаженные лица полные ужаса глаза. «Папа», — сказала она, — «сколько мы здесь пробудем?» «Не знаю, милая». «А почему мы тут?» Она положила руку на желтую звезду, пришитую к ее груди. «Все из-за этого, да?» — сказала она. «Такая здесь у всех». Отец грустно улыбнулся. «Да». «Все из-за этого». Девочка нахмурилась. «Это несправедливо, папа», — проговорила она сквозь зубы. «Это несправедливо». Он обнял ее и ласково прошептал ее имя. «Да, радость моя, ты права, это несправедливо». Она села к нему на колени, прижавшись щекой к желтой звезде на его куртке. Месяц назад мать пришила такие звезды на всю их одежду, кроме вещей младшего брата. и задолго до этого на их удостоверение личности поставили печать — «Еврей» или «Еврейка». Потом оказалось, что есть много чего, на что они больше не имеют права. Играть в сквере, кататься на велосипеде, ходить в кино, в театр, в ресторан, в бассейн, брать книги в библиотеке. Она видела, как повсюду появляются надписи «Евреям запрещено». А на дверях мастерской, где работал отец, надпись гласила «Еврейское предприятие». Маме приходилось ходить за покупками после четырех дня, когда в магазинах уже ничего не оставалось. Из-за продуктовых карточек. В метро они должны были ездить только в последнем вагоне и возвращаться домой до наступления комендантского часа и не выходить из дома до восхода солнца. Что еще им было позволено делать? Ничего. «Ничего», — подумала она. «Несправедливо. Так несправедливо. Почему? Почему они? Почему все это?» Похоже, никто не в силах ей это объяснить. Джоша уже ждал в конференц-зале, попивая бурду, которую он считал кофе и обожал. Я поспешила войти и уселась между Бамбером, заведующим фотоотделом, и Алессандре, заведующей отделом общества. Зал выходил на улицу Мобёв с ее постоянным движением, в двух шагах от Елисейских полей. И самый любимый мой квартал. Слишком много народа, слишком много показухи. Но я появлялась здесь каждый день, привыкнув прокладывать себе дорогу по широким пыльным тротуарам сквозь толпу туристов. неизменно толкающихся здесь в любое время дня, вне зависимости от времени года. Вот уже шесть лет я писала для американского еженедельника «Сцены на сене». Он выходил и как бумажное издание, и в интернет-версии. Я вела хронику событий, способных заинтересовать американцев, работающих за рубежом. Мне предписывалось давать местный колорит во всех областях, от общественной жизни до культурной, выставки, фильмы, рестораны, книги, не забывая о предстоящих президентских выборах. На самом деле работа была не из легких. Сроки были самые сжатые, а Джошу отличался деспотизмом. Я хорошо к нему относилась, и все-таки он был настоящим тираном. Из тех шефов, которые отказываются принимать во внимание личную жизнь, браки, детей. Если сотрудница беременна, она становилась невидимкой. Если мать должна была остаться дома с больным ребенком, он испепелял ее взглядом. Однако у него был острый глаз, настоящий издательский талант и потрясающий дар улавливать момент. Мы склонялись перед ним, а стоило ему повернуться спиной, стенали, но работали на износ. Лет пятидесяти, родившийся и выросший в Нью-Йорке, вот уже десять лет живущий в Париже, Джошуа имел добродушный вид, которому категорически не стоило доверять. У него было вытянутое лицо и нависающие веки. Но едва он открывал рот, как становилось ясно, что говорит непререкаемый шеф, его слушали, и никто не осмеливался его перебивать. Бамбер был из Лондона. Ему не исполнилось еще и тридцати. Он нависал каланчо в метр восемьдесят слишком, носил очки с сиреневыми стеклами, множество пирсингов и красил волосы в оранжевый цвет. Ему был присущ чисто британский изысканный юмор, который я находила совершенно неотразимым, хотя Джошуа редко его улавливал. К Бамберу я питала слабость. А еще он служил настоящей опорой в те дни, когда Джошуа бывал не в духе и срывал свое настроение на нас. Бамбер был надежным союзником. Алессандра была наполовину итальянкой с идеальной кожей и ненасытными амбициями. Красивая девушка с блестящими черными вьющимися волосами и ровно теми пухленькими губками, от которых мужчины дуреют на глазах. Я так и не смогла разобраться, люблю я ее или нет. Она была вдвое младше меня, зарабатывала уже столько же, хотя мое имя появилось в выходных данных журнала гораздо раньше, чем ее. Джошуа пробежал список будущих статей. Предстояло написать солидный аналитический обзор президентских выборов. Серьезный сюжет с учетом спорной победы Жанны-Марии Лепена в первом туре. И особенно не рвалась взваливать это на себя, и втайне порадовалась, когда он достался Александре. «Джулия», — сказал Джошуа, глядя на меня из-под очков, «шестидесятилетие Вильдив, это по твоей части». Я откашлялась. Что он такой сказал? Я расслышала что-то вроде «Вильдив», Что бы это могло значить?» Александра снисходительно посмотрела на меня. «16 июля 42-го года. Ни о чем не говорит?» Промурлыкала она. «Я терпеть не могла этот медовый голосок мадам Всезнайки, которым она иногда изъяснялась, как, например, сегодня». Джошуа продолжил. «Облава на зимнем велодроме, сокращенно вельдив Знаменитый крытый стадион, где проходили велосипедные гонки». Туда были свезены тысячи еврейских семей, заперты в жутких условиях. Потом их отправили в Освенцим, и они все погибли в газовых камерах. Я начала что-то припоминать, но довольно смутно. «Да», — уверенно сказала я, глядя в глаза Джошу. «Окей, что я должна сделать?» Он втянул голову в плечи. «Можешь начать с поиска выживших и свидетелей. Затем выяснишь детали памятных мероприятий, кто организует где и когда». Потом мне будут нужны факты. Что именно произошло? Весьма деликатная работа, ты же понимаешь. Французы всегда проявляют крайнюю сдержанность. Стоит заговорить обо всем этом. Виши оккупация. То, чем они не слишком гордятся. «Я знаю кое-кого, кто сможет тебе помочь», — предложила Александра чуть менее снисходительно. «Франк Леви». Он основатель одной из самых крупных организаций, помогающих евреям отыскать родных после Холокоста. Я слышала о нем. Откликнулась я, записывая имя. Франк Леви действительно был известной личностью. Он выступал на конференциях и писал статьи о расхищении имущества евреев и депортации. Джош отхлебнул глоток кофе. «Мне не нужно никакой размазни», — сказал он. «И никакой сентиментальщины, только факты, свидетельства». И он бросил взгляд на Бамбера. Хорошие фото, способны встряхнуть любого. Поройся в архивах. Как сама понимаешь, много ты там не нароешь, но, может, этот Леви поможет найти что-то еще. Для начала я сам съезжу в Вельдив. Бросил Бамбер. Просто, чтобы иметь представление. Джошу иронично усмехнулся. Вельдив больше не существует. Его снесли в 59-м. А где он был? Спросила я счастливая тем, что оказалась не единственной невеждой. У Александра опять ответ был наготове. «Улица Нелатон, в пятнадцатом округе». «Все равно имеет смысл туда съездить», — сказала я, глядя на Бамбера. «Возможно, на этой улице еще остались люди, которые помнят, что там случилось». Джошуа пожал плечами. «Попытай счастья если хочешь», — бросил он. «Но...» Сильно сомневаюсь, что ты найдешь кучу людей, готовых об этом распространяться. Как я уже сказал, для французов это очень чувствительная тема, и они до сих пор ее сторонятся. Не забудьте, что именно французская полиция сдержал те еврейские семьи, не нацисты. Слушая Джошуа, я постепенно осознавала, как мало знаю о событиях, произошедших в Париже в июле 42-го. Это не входило в мою школьную программу в Бостоне. А с тех пор, как я перебралась в Париж, Назад тому уже 25 лет. Я ничего об этом не читала. Похоже, тут было нечто вроде тайны. Нечто, зарытое в прошлом. О чем никто не говорит. Мне не терпелось усесться за компьютер и начать поиски в интернете. Как только собрание закончилось, я устремилась в ту коморку, которая служила мне кабинетом прямо над шумной улицей Мобев. Мы сосуществовали в тесноте, но я привыкла и не обращала внимания. Дома мне работать было негде. Бертран пообещал, что в новую квартиру у меня будет большой кабинет. Мой собственный. Наконец-то. Слишком уж хорошо даже не верилась. Впрочем, к такой роскоши быстро привыкаешь. Я включила компьютер, зашла в интернет, открыла Google. Набрала зимний велодром Вельдив. Сайтов было очень много и очень конкретных. Большая часть на французском. Я читала весь день. Ничего больше не делала, только читала, записывала информацию, искала книги об оккупации и облавах. Отметила, что многих изданий уже не было в доступе. «Потому что никто не хотел читать про Вильдив?» «Это никого не интересовало?» Я обзвонила несколько книжных магазинов. Мне ответили, что будет сложно отыскать то, что мне нужно. «Сделайте все возможное», — попросила я. Наконец, вымотанная я выключила компьютер. Болели глаза, голова гудела, а на сердце была тяжесть, на меня давило то, что я узнала. Более 4000 еврейских детей были собраны на Вельдив, большинство было от 2 до 12 лет. Почти все они были французами, то есть родившимися во Франции. Никто из них не вышел живым из Освенцима.